Глава восьмая Точно так же могла разбиться моя жизнь, стоило Артему передумать. Как только мужчина ушел до меня, запоздало дошло, как вся эта ситуация виделась со стороны. Но даже тогда я не понимала, почему он отреагировал настолько эмоционально. Почему он даже не попытался выслушать то, что я ему говорила, а повел себя агрессивно на основании неправильно сделанных выводов? Сначала я не поняла всю сложность сложившейся ситуации и накрыла меня только ближе к ночи. А теперь я смотрела на его слова в совершенно другом свете. Он говорил о том, что такая проблемная, как я, ему не нужна. Тем самым дал понять, что на мое место могли прийти и многие. А я не могла этого позволить. Мне отчаянно, просто до визга и хрипоты нужно было держаться за этого мужчину и за то, что он мог мне дать, мне и моей сестре. Мне нужно было сделать все, что в моих силах, и даже больше, чтобы эта ведьма из Деддома отдала мне Еву. Утром у меня предстояла встреча с этой змеей, где она мне в очередной раз будет рассказывать, сколько и кому нужно будет дать на лапу, при этом не забудет намекнуть на то, чтобы я вложила в ее карман довольно толстый конверт. За это она мне позволит просто понаблюдать за тем, как Ева играет с другими детьми на площадке. Я платила за каждое такое свидание огромные суммы и наблюдала за сестрой со стороны. Без права даже подойти и поговорить. А все потому, что в прошлый раз у Евы почти случился нервный срыв после нашей с ней последней встречи. Меня стали выгонять из детдома, аргументируя это тем, что часы посещения закончены, а сестра не хотела меня отпускать. Ребенок цеплялся за меня и просил забрать с собой, пока эти злобные тетки пытались отодрать ее от меня. От воспоминаний в груди закололо, и сон как рукой сняло. Мало мне было переживаний с Артемом за сегодняшний день, так еще нужно было подготовиться к встрече с этой Грымзой. И подготовиться так, чтобы у нее не осталось сомнений в моей платежеспособности» а также в том, что я была решительно настроена забрать Еву из ее цепких лап как можно быстрее. Именно поэтому уже рано утром я была при параде. Надела все самое лучшее, что имелось в моем гардеробе, накрасилась и попыталась придать лицу свежий и ухоженный вид. Конечно, это было сделать сложно после бессонной ночи, слез, стресса и переживаний, а также почти двух бутылок шампанского, выпитого накануне. Вот только когда я взглянула на себя в зеркало, то почти не узнала. Что-то изменилось. Наверное, моя решительность и финансовые возможности Артема слегка подправили мою уверенность в том, что моя затея — С удочерением выгорит. «Александр, когда вас ждать?» Это был первый раз, когда я первая набрала номер мужчины. Мне просто нужно было как можно быстрее попасть в детдом, и я не знала, ждать ли мне его или лучше вызвать такси. Конечно, такси было бы предпочтительней. На такси никто бы не смог узнать, куда и зачем я направлялась. А вот поездка с Александром — это словно кот в мешке. «Я почти у ваших дверей», — сказал мужчина, находясь явно в хорошем настроении. Но меня его ответ огорчил. Если бы его сейчас не было рядом, я могла сослаться на его отсутствие и поехать по своим делам, а так придется что-то врать и придумывать. Обуваясь на ходу, я думала над тем, что можно такого сказать, чтобы не вызвать подозрений, а вообще, в принципе, не должна была ему ничего объяснять. Но мне не хотелось, чтобы Александр доложил Артему, что я подозрительно себя веду. — Мне нужно, чтобы вы отвезли меня к подруге, — сказала, сев в машину. — Доброе утро. «Доброе утро! А вы уверены, что она вас ждет? Сейчас только семь утра». «Уверена», — проговорила тоном, не предполагавшим развитие диалога, а потом просто назвала адрес. «Конечно, не адрес дома, а рядом стоящего здания. Пусть думает, что моя подруга живет там. Как раз не будет так подозрительно, что я к ней буду периодически заезжать». «Вас долго ждать?» «Нет, можете отправляться по своим делам. Я пробуду тут несколько часов». Я прекрасно понимала, что у Александра не было желания торчать под подъездом, да и мне его отсутствие было на руку. Выскочив из машины, я сделала вид, что зашла в самый дальний подъезд, а когда машина отъехала, тут же побежала в сторону деддома. Меня снова настигло непередаваемое, давящее чувство, как каждый раз, когда я сюда приходила, когда видела одиноких, брошенных и никому не нужных детей, когда понимала, что в лучшем случае у них есть такая грымза, как Мария Петровна. Хорошо, что у Евы была я и я во что бы то ни стало хотела спасти ее от подобной участи. «Ах, это вы, Мия!» Недовольно закатив глаза, сказала Мария Петровна и плюхнулась в свое кресло. «Я!» — ответила коротко, стараясь не раздражаться от ее реакции и тона. «Я вас не пойму!» Тетка выдохнула. «Почему вы так настойчиво ходите?» ваше какое дело. Моя сдержанность тоже имела границы. Я плачу вам деньги, поэтому и хожу. Вместе с этими словами на ее стол полетел конверт с мздой за очередную возможность понаблюдать за сестрой из-за стекла. Мария Петровна потянула на себя конверт, недовольно поджав губы. А как она хотела? — Чтобы деньги я ей носила, как про списание, но сама при этом на глаза ей не попадалась? — Не переживайте. Мне стало надоедать эта старая жирная торговка детьми. По-другому ее не назовешь. Уже скоро я перестану сюда ходить. — И почему это? Она воспрянула духом, глаза загорелись. — Ты передумала забирать Еву? В этом ее взгляде была такая надежда, словно услышь она от меня эти заветные слова, ее жизнь была бы спасена. Нет. Счастливая улыбка стала медленно сползать с ее лица. Как раз наоборот. Я боковым зрением подметила, как Марию Петровну перекосила от моих слов, затем подошла к окну и стала высматривать сестру. «Совсем скоро у меня на руках будет вся сумма». В отражении окна я все еще продолжала наблюдать за теткой. Смотрела, как она ошарашена, зависла и не знала, что сказать, что сделать, откуда. «Разве вам есть до этого дело?» «Почку продала, магазин ограбила, лотерею выиграла, наследство получила. Выбирайте то, что вам больше нравится». «Мия, но дело в том, что есть и другие, желающие удочерить Еву». «Пусть они будут, но мне до них дела нет. А теперь, если вы не против, я бы хотела немного понаблюдать за сестрой в тишине». Видеться мне с ней не дают, но даже и так вы отвлекаете меня своими разговорами. — Это просто непростительно! — вскипела тетка. Неуважительно! Но дальше я перестала слушать. У детей как раз была утренняя прогулка, и в кучке подростков, вышедших на улицу, я увидела сестру. Она шла одна, медленная, Еле живая, словно тень. Привидение. Если другие дети уже, наверное, привыкли к тому, что находились и жили тут, то Ева явно была не из их числа. Да она вообще здесь не должна быть. Меня захлестнула волна адской боли, бессилия и ярости. Мария Петровна продолжала еще что-то там рассказывать, но я ее не слушала. Не в силах больше смотреть на разрывающую сердце картину, просто повернулась к этой мыморе и в сердцах проговорила. «Следующий мой визит состоится с юристом, и в этот день мы будем готовить документы на удочерение. И я не советую вставать у меня на пути и хоть как-то мешать». Громко хлопнув дверью, я вылетела из ее кабинета, заметив панику на ее лице. «О, Господи!» Где теперь адвоката взять, да еще и такую сумму на выкуп сестры? «Алло, Александр?» Выскочив из территории детдома, я тут же принялась названивать водителю. «Вы где? Я уже освободилась!» «Сейчас буду!» Голос мужчины прозвучал растерянно, но, несмотря на это, Он и в самом деле был уже на месте буквально через пять минут. «Я думал, что обычным подруги дольше общаются». Но он не то чтобы меня подколол, скорее сказал с сожалением. Видимо, у мужика были какие-то свои планы или дела, от которых я его оторвала, но мне было ровным счетом плевать. Я же в рабочее время ему звонила. «Куда едем?» «В офис!» Александр растерялся, поэтому я уточнила. «К Артему Сергеевичу!» «А вы договаривались о приезде?» «Нет, но он что, не в офисе?» «В офисе, насколько мне известно. Но Артем Сергеевич никого просто так не принимает». «Это правильно!» — отмахнулась я мысленно. «Вот только я же не никто!» В какой-то мере нас можно было назвать деловыми партнерами, получавших от нашего сотрудничества разную выгоду, и сегодня я хотела этим воспользоваться. Правда, посвящать Александра в эти подробности не было причин. «Разве это его офис?» «Да», — спокойно кивнул шофер. «По пятницам он руководит дочкой». «Куда мне дальше?» спросила, когда мы стояли у высокой офисной стекляшки, которую я видела первый раз в жизни. У Артема оказывается офисы чуть ли не по всему городу. «Может быть, вы мне покажете, куда идти?» «Я? Нет?» засмеялся мужчина. «Я во все это лезть не хочу». «В общем, вы поднимитесь на третий этаж. Там находится кабинет Артема Сергеевича. А там уже следуйте инструкциям секретаря». Я даже боялась представить, что там за секретарь такой, что мне ее нужно было беспрекословно слушаться. Нарисовала себе в голове тысячи вариантов, один смешнее и страшнее другого. Но реальность оказалась прозаичней. Секретаря просто не оказалась на месте. Сегодня мне везло, иначе как это еще назвать? Я переживала, потому что именно сейчас приняла решение посвятить Артема хоть немного в ситуацию, в которой я оказалась. Конечно, мужчине это все будет неинтересно, но я рассчитывала на то, что я хотя бы могла попросить его помощи в поиске юриста. Я вообще не хотела посвящать его хоть во что-то, потому что никому не нужна проблемная любовница. А я, еще не успев стать полноценной любовницей, уже и так успела облажаться по всем фронтам. Но именно сейчас я решительно шла к нему, чтобы, возможно, спросить совет. Или я не до конца понимала, что хотела у него попросить и чего ждала в ответ, мне просто нужно было к нему прийти. После утренней встречи и сестры, которую я увидела, сердце разрывалось на части, а Артем был похож на человека, который может помочь решить мне эту проблему. Поверив в свою удачу, я прошла вглубь по коридору, пока не увидела на двери кабинета гордую надпись «Директор». Холодок пробежал по спине, а после меня бросило в жар. Что, если Артём посчитает мой приход сюда очередной моей выходкой? Моё дальнейшее будущее и так висело на волоске. Я постучала и услышала, что мне что-то пробурчали в ответ, но не разобрала, что именно. Только оказавшись в кабинете, поняла, что ответ предназначался не мне, а собеседнику, с которым Артём разговаривал по телефону. «Что ты тут делаешь?» Мужчина прикрыл трубку рукой и процедил сквозь зубы. «Как ты вообще сюда попала?» Несложно было догадаться, что мужчина мне не обрадовался. «Мне нужна твоя помощь!» Сказала как можно быстрее, чтобы его не отвлекать. «Какая нахрен помощь?» Артём только сильнее разозлился. «Если у тебя что-то случилось, решай это сама!» и больше меня не отвлекай. Сказав это, мужчина отвернулся и продолжил свой разговор. А я как стояла вкопанная на месте, так и продолжила стоять. Сжав кулаки и глубоко вдохнув, я приказала себе не реагировать на его слова, не воспринимать их близко к сердцу. Он всегда так общался, всегда и со всеми. Если бы я могла это решить сама, то никогда бы к тебе не пришла. Также же процедила сквозь зубы только шепотом. сомневаясь, что мужчина меня услышал. А так тебе придется меня выслушать. Обстановка накалялась. Я чувствовала, как он злился каждой клеточкой своего тела. Он не стеснялся прожигать меня взглядом. Даже не беспокоился о том, как это выглядело со стороны. «Ты там совсем охренел?» Это прозвучало настолько громко и неожиданно, что я подпрыгнула на месте. Артем практически злобно рычал эти слова своему собеседнику. «Мне плевать на их условия. Никакой встречи не будет». Я, как всегда, не смогла выбрать нужный момент для того, чтобы поговорить. Мужчина был в ярости, и у меня были все шансы стать грушей для битья, как только он закончит разговор. Но у меня не было другого выхода, и я была готова к любой его реакции, только бы получить его помощь. «Именно так и передай. Это не они мне нужны, а я им. Так что либо они гнутся под меня...» либо идут нахрен. После этих слов телефон полетел в стену и приземлился неподалеку от меня уже в разобранном состоянии. Вскрикнув, я отпрыгнула в сторону, но это было не самое страшное, что могло произойти. Подняв голову, я встретилась с его взглядом. Холодным, пробирающим до костей взглядом, у меня внутри все похолодело, а горло сжалось настолько, как будто он сам сомкнул на нем свои пальцы. Это было ошибкой, самой глупой моей ошибкой прийти сюда, идиотка, о чем ты думала? — Кем ты себя возомнила? Он приближался, медленно давая мне возможность пятиться назад. «Артем, мне просто нужно было с тобой...» «У тебя нет телефона? Какого черта ты приперлась в мой офис?» Телефон у меня был, но я была уверена на все сто, что он бы не стал выслушивать мои объяснения, просто бросил бы трубку посреди разговора. «У меня проблема!» «Хорошо подумай перед тем, как ее озвучить». Наш уговор был только на одну просьбу. Ты уже созрела ее озвучить?» Усмехнувшись, он сделал еще один шаг вперед, а я уперлась спиной в стену. Он загнал меня в ловушку. Громко сглотнув, я прошлась языком по пересохшим от ужаса губам. Он сейчас меня сожрет. «Я...» «Да или нет? У меня нет времени слушать твое бленье». «Это не совсем то...» «Значит, нет». Он решил за меня. «Все, выйди. Я занят». Глубоко вдохнув, я попыталась обернуться, но его руки по обе стороны от моих плеч все еще не давали мне этого сделать. Я уже сама хотела вылететь отсюда, как пробка. Но он все еще нависал сверху. От его взгляда было трудно дышать, а после он резко отстранился, и я, не теряя возможности, отскочила от него в сторону. — Сколько? Меня остановил его голос, когда я была возле двери. Честно говоря, я не сразу поняла, что он вообще обращался ко мне. — Что? — Что? произнесла хриплым голосом, и я совсем перестала его понимать. «Сколько будет стоить решить твою проблему так, чтобы ты перестала мне докучать?» «Двести тысяч». Я озвучила гонорар адвоката, о котором узнавала раньше, но оплатить его гонорар у меня просто не было возможности. Я рассчитывала совершенно на другой исход этой беседы, но Артем решил по-другому. Мужчина слишком пристально посмотрел на меня, сощурив глаза. В кабинете раздалась музыка, и он, развернувшись, подошел к столу и взял второй телефон. Когда он принял вызов, я лишь горько усмехнулась. «Дура набитая! А на что ты вообще рассчитывала?» И только я подумала, что это был своего рода отказ с его стороны и почти развернулась, чтобы уйти, он протянул в мою сторону чек с нужной мне суммой. «Спасибо!» — прошептала, чуть ли не кланяясь. А Артем снова зажал трубку телефона, И вместо пренебрежительного «пожалуйста» сказал совершенно неожиданную вещь. «Будь готова к шести. Мы уезжаем на выходные из города. Твой последний шанс меня не разочаровать».